Глава двадцать Ты расскажешь, каково это умирать? Проходи, Андролекс. Слышу голос мания, когда тот появляется в проходе. Вот и наш герой. В помещение для ожидания входит в процессия. Ланиста, Клаудио со свитой из парней и девушек, исполняющих роль слуг, и паренек, виденный мной на балконе среди знати. Я так понимаю, он и есть, Андроклес. Мы под трибунами. Решетчатая арка с дверью отделяет от служебного входа. Пары зарешетчатых окошек под потолком, ведущих на арену, не очень хватает для нормального освещения. И через них не очень удобно подсматривать за происходящим там боем. К тому же прыгать придется. Потому никто из присутствующих здесь гладиаторов мания такой ерундой не занимается. Да и считается дурным поступком. Ух ты! восклицает парень. «Он кажется еще выше, чем смотрелся с трибуны!» И подходит ближе, внимательно рассматривая меня. Следом подтягиваются остальные. «Да», — соглашается Мани, — «он довольно высокий и крепкий юноша». Клаудия в разглядывании меня не отстает от Андра Андроклеса, только больше уделяет внимание частям тела и некоторым местам. начинают чувствовать себя конем на рынке словно меня рассматривают потенциальные покупатели. «А ты мне покажешь, как убил вигинга, и как ты его тогда перепрыгнул?» обращается ко мне парень. Поднимаю взгляд на Мани. «Конечно, Андроклес, он сможет показать тебе все приемы, которые ты захочешь». Ланиста поглядывает на меня, как бы подразумевая, что все сказанное имеет силу, и мне придется исполнить обещанные им. «Только, конечно, не здесь». «Тетушка Клаудио!» Парень оборачивается к женщине. «Мы же возьмем его к нам погостить!» Та добродушно улыбается мальчику. «Конечно! Мы с Манием уже договорились! После игр красавчик останется на некоторое время у нас!» Снова смотрю на Ланисту, тот кивает, мол, все согласовано. «Этот хитрый жук очень рад!» Хоть и получается у него это скрывать под маской невозмутимости. Почти получается. Довольство так и проглядывает через нее. Еще бы. Он с этого получит не денежные отступные. У нас с ним был уже разговор на эту тему. Мани очень надеется на сделку. От меня требуется лишнего не болтать, проявлять учтивость, слушаться нанимателей. Пробыть у них неделю или больше если те продлят контракт. Мне, если честно, не очень хотелось на это соглашаться. И уверение о несравнимом с комнатой в лудусе комфорте, множестве вкусной разнообразной пищи, питье, иных благах и отдыхи от тренировок меня не утешают. Наоборот, лучше не терять время на ерунду, а использовать его с пользой, продолжать тренировки. Да и отработку рабского долга не хочется затягивать. Он и так велик. Все это я высказал манию. Тот же уверил меня, что как раз из-за большой суммы, что он получит благодаря мне, мой срок пребывания в качестве раба значительно сократится. А еще будет у меня возможность потренироваться. По во месте Авитуса имеется площадка для тренировок его личных гладиаторов. Все это позволило мне смириться с участью быть переданным во временное пользование другим людям. Правда, стараюсь не думать о подобном в таком ключе. Коробит. А если его убьют? Задается Андраклес вопросом. Не стоит беспокоиться. Отмахивается от такого мании. Красавчик пришлый. Он возродится. Окончательная смерть ему не грозит. Это да! Задумчиво проговаривает парень. Но я верю, что он не погибнет на арене. Красавчик победит! «Я буду поддерживать тебя во время всех твоих боев!» С пафосом заявляет он уже мне. Не заметив от меня никакой реакции, Андроклес обращается к Манию. «Он ничего не говорит! Вы что, отрезали ему язык?» Сказано это было с претензией, что меня веселит, но я стараюсь не проявлять эмоций. «Нет, конечно!» – возмущается Мань. «Что ты, благородный Андроклес, хочешь от дикого варвара?» Ланист бросает быстрый и недовольный взгляд в мою сторону и продолжает. Он же почти ничего не понимает своей дремучей головы. Ни почтения, ни вежливости, не дождешься. Варвары уважают только силу. От этих дикарей вообще очень сложно добиться послушания. Редко кому получается обуздать их дерзкий нрав. И самодовольная улыбка проявляется на лице лонисты. Ну да не забыл похвалить себя и снова смотрит на меня недовольно. А что ты хотел? Чтобы я выслуживался? Достаточно того, что я просто буду вести себя спокойно. Не беспокойтесь, красавчик будет вести себя хорошо и слушаться. На всякий случай добавляет мани и будет показывать любые приемы, которые захотите увидеть. Своим взглядом он дает понять, что мне нужно ответить. Я покажу приемы, спокойно проговариваю, стараясь сохранять на лице маску невозмутимости. И даже могу обучить нескольким. Это здорово! Андроклес чуть не подпрыгивает от радости. Конечно, ты выполнишь все, что мы тебе прикажем. Берет слово Клаудио и подходит ко мне вплотную. Ты же будешь не только выполнять наставление своего ланисты. Ты будешь нам благодарен женщина усмехается затем чуть помолчав продолжает маней нам рассказали о конфликте с группировкой пришлых а витус негодует что эти пришлые позволяют пора пресечь это непотребство мы поможем решить вашу проблему заодно очистим город от преступного разгула но ты же понимаешь чтобы все получилось тебе сегодня Так и так придется умереть на арене. <с> придется. Мани уже предупредил меня о предстоящем плане. Получается, все организовать помогли люди Авитуса. Что ж, остается только вести себя, как ни в чем не бывало. А Клаудио, глядя мне в глаза, все ждет моего ответа. Ничего страшного, отвечая Евкрачева. Встречаясь с ее взглядом, мне умирать не привыкать. Всматриваюсь жестче, чем предполагал. Глаза женщины немного дергаются от испуга. Но сама она не меняется в лице, не шевелится. Держит себя в руках и никому не показывает промелькнувшего в ней страха. Да и глаза возвращают былую уверенность. В них даже проявляется отблеск какой-то потаенной радости и надежды. Такое ощущение, что ей самой понравилась испытанная ей реакция. Женщина, подавшись вперед, почти на ухо задает новый вопрос. «Ты расскажешь, каково это — умирать?» Взгляд ее этот горящий. «Что и вообще надо?» Заметив мою крайнюю задумчивость, Клауди усмехается. Ты мне это расскажешь, когда будешь у нас гостить, бросает она, уже разворачиваясь. Пойдем, Андроклес, подзывает парня, скоро красавчику снова выходить на песок. Дадим ему подготовиться к новой победе. И процессия выходит из помещения, а мне действительно скоро уже выходить на новый бой. Через окошки под потолком доносится рев жаждущий крови трибун. — Завидую тебе, красавчик! — хлопает мне по плечу пир. — Поживешь почти как вельможа. Жратвы, вдовы, мягкая кушетка. Ласковые руки рабынь и не только. Хех! — Да там сама хозяйка огонь! — делится своим мнением Габ. — Я бы ее сам! Что именно он сам заглушает новый, особо громкий рев зрителей? Он продолжается довольно долго. Когда трибуны стихают, Леоник комментирует. «Там сейчас должен был сражаться Халвард, тот самый, которого выставил против нашего красавчика Леготапий. «Говорят, он настоящий бог смерти!» — подает голос Старт. «Гладираторы еще о чем-то разговаривают, но я не слушаю. Стараюсь отрешиться и настроиться на новый бой».